Параграф 4. Внешняя политика империи Хань во II-I веках до нашей эры. Укрепив свои позиции, Уди решает покончить с таким положением. Он создает мобильные конные подразделения, которые стали основной силой в борьбе против Сюнну. Против кочевников применили их же собственную тактику внезапных нападений. Военные кампании 127-119 -го, -го годов до нашей эры принесли ханьским войскам первые победы. Используя в качестве военного плацдарма пограничные округа, УДИ развертывает активные действия против Сюнну. Так постепенно меняется характер войны, оборонительная в начале она становится для Хань средством захвата все новых и новых территорий. Страница 372. С военными действиями против Сюнну были связаны и первые контакты-хань со странами Западного края, так называли в то время территорию современного Синдзяна и Средней Азии. Готовясь к войне с Сюнну. Уди направил в 139 году до нашей эры своего посла Джан Цяня на поиски племен массагетов, разбитых Сюнну и переселившихся на запад. Джан Цянь вернулся в столицу через 13 лет, не добившись своей главной цели но последствия его путешествия были, тем не менее, весьма существенными. Благодаря Джан Цяню древние китайцы открыли для себя неведомый до толи мир. Они впервые получили достоверные сведения об Актрии, Парфии, Фергане и других государствах Средней Азии. После вторичного путешествия Джан Цяня Ханьская империя установила отношения со многими из этих государств. Эти связи имели не только политическое значение. Они способствовали интенсивному обмену культурными достижениями. Именно в это время в Китай проникают из Средней Азии Некоторые неизвестные там ранее сельскохозяйственные культуры, виноград, бахчевые, музыкальные инструменты, предметы утвари. Позднее через западный край в Китай из Индии проник буддизм. Большого напряжения сил потребовали войны ханской империи с племенами Юэ, населявшими юго-восточные приморские районы. Используя внутренние противоречия между племенами Юэ, Уди в 111 году до нашей эры бросил против них свои войска. Ханской империи удалось одержать победу над Наньюэ, и большая часть их земель была присоединена к империи. Страница 373. Расширение территории Хань на юго-западе было связано с попытками найти путь в Индию. Во время путешествий по западному краю Джан Цянь узнал о существовании этой большой и богатой страны. Из рассказов купцов он сделал вывод, что государство Хинду расположено по соседству с землями юго-западных варваров. Так древние китайцы называли племена населявшие большую часть современной Юннани и юг Сычуани. В 4-3 веках до нашей эры здесь возникает несколько крупных союзов племен, наиболее значительным среди которых было раннее государственное объединение Дянь. В 130-м И в 111 годах до нашей эры Уди дважды предпринимает походы против юго-западных варваров. И хотя путь в Индию и не был найден, к ханской империи были присоединены большие территории. Наконец, еще одним объектом ханской экспансии Становится в период правления Уди Корейский полуостров. В 109 году до нашей эры Хань наносит удар по государству Чосон с двух сторон. Одна армия двигается через Ляодун, другая через Бахайский залив. На захваченных землях Создаются ханьские округа. Так, на протяжении второй половины II века до нашей эры ханское государство значительно расширило свои границы. Ханская империя становится одним из могущественных государств Древнего мира наряду с Парфией и Римом.